Глава 24. Покупка бизнеса. В банке Содружества, помимо получения счета и восстановления ID, являющегося аналогом паспорта моего мира, я сменил имя-фамилию Эджин Макклей на Михаила Васильева. Так мне было проще и привычнее. От христиана я получил деньги за два кристалла баз знаний и за минусом небольших расходов У меня на счете оказалась сумма около 34 тысяч кредитов, что для этого мира было довольно немало. Пусть мне и придется начинать все с нуля, но без денег это было бы очень трудно. А так у меня есть возможность сразу перейти к осуществлению своего плана. Дело в том, что просто спрятаться это не мой вариант. Я уже привык работать на износ, да и после того... Как я смог развернуться на станции и организовать работу правительства на пограничной планете, вести образ жизни, как серая мышь, уже не мог. Мой мозг требовал активной работы. Да и постоянная напитка тела адреналином серьезно сказалась на мне. Это как прыгнуть с парашютом несколько раз. После чего захочется повторить эти чувства снова и снова. Данная зависимость называется адреналиновый маньяк. Тело, привыкшее к стрессам, требует его постоянно. Выйдя из бизнес-центра, я решил прогуляться и посмотреть, как живут в более богатом районе столицы. Народу на улицах было поменьше, чем в бедных кварталах, да и люди старались не так спешить. Улицы пестрели красивыми вывесками и голограммами, расположенными на каждом свободном клочке зданий, а вечером это должно смотреться еще эффектнее. Так... Прогуливаясь по улицам города, я размышлял, чем мне все-таки заняться. Идти наемным сотрудником мне не хотелось, так как это означало бы потерять свободу. В этом мире контракты довольно жесткие. Фактически работник становится собственностью корпорации. Пойти наемным работником в маленькую фирму – это также не лучший вариант. Лучше всего начать работать на себя. Но тут много подводных камней. По той информации, что мне удалось найти, теневой бизнес и поборы за так называемую охрану были повсеместно, напоминая чем-то лихие 90-е в моей стране. В любом случае, с одним из преступных синдикатов мне придется столкнуться, а зная себя, боюсь, это плохо закончится для всех, в том числе и для меня. Время для принятия решения у меня есть. Завтра мне нужно будет появиться в мэрии. и отдать там решение об отработке 200 часов и даже если я буду работать по 10 часов в день то на это уйдет почти месяц в итоге в этот день я так ничего и не решил но накопал достаточно много информации по нескольким вариантам оставив время обдумать это чуть позже на следующий день отправился в мэрию прихватив с собой купленный в секонд-хенде еще один рабочий комбинезон Там меня довольно быстро определили в коммунальный отдел моего района, где я снимал номер в гостинице. Мне еще повезло, так как мог попасть и в бедные районы. А судя по отзывам, там пришлось бы расчищать мусор совместно с полицейскими. А эта работа считается довольно опасной. Иногда группировки нападают на полицейских и уборщиков, стараясь показать, что им тут не место. Очень часто это заканчивается перестрелкой, и работники могут попасть под случайный выстрел, ведь броня им не положена. Работу мне определили довольно простую, но и довольно грязную. Приходилось с коммунальщиками чистить все закутки от мусора и устранять последствия аварии по всему району. Все 20 дней я вечером приходил в гостиницу, воняя, как помойка. И даже душ слабо справлялся с моим стойким амбре. На уборке приходилось выкладываться по полной. так как в случае плохой работы мне могли не засчитать день. В любом случае, чтобы закрыть долг перед городом, пришлось дать взятку в 100 кредитов мастеру, который и оформлял мои наряды. К 10 часам отработки добавлялись каждый день час обеда и около часа дорога до управления коммунальным хозяйством, откуда и шло распределение на работу. В итоге заняться нормальным поиском необходимых мне вариантов у меня не получалось. И только когда мне в мэрии подтвердили, что я отработал штрафные часы, у меня появилась возможность приступить к реализации моих планов. Работа с коммунальщиками окончательно разубедила меня в желании работать на дядю. И я решил, что нужно открывать свой бизнес. Тем более первоначальный капитал у меня есть. Первым делом решил изучить то, что продается в специальных агентствах по продаже готового бизнеса. После завершения исправительных работ я, конечно, переехал из той гостиницы, практически на противоположную сторону города, и снял номер немного подороже, но сразу на месяц, что по стоимости выходило даже дешевле. Выбор мой пал на довольно крупную гостиницу, расположенную близко к деловому району, но там недавно прошли демонстрации уволенных работников, и часть клиентов предпочла съехать, поэтому и цены временно понизили. Рядом с гостиницей располагалось неплохое кафе с доступом в сеть, где можно было спокойно заниматься поисками, наслаждаясь вкуснейшим кофе. Только вот сделано оно было не из кофейных зерен, а их аналога. Это натолкнуло меня на мысль о связи моей планеты и существующего мира. История возникновения человеческой расы довольно странная и имеет несколько теорий. Главенствующей является та... где описывается возникновение жизни сразу в нескольких звездных системах, где потом древними были заселены люди. Эта теория была подтверждена многими научными трудами, хотя и наличие единой планеты прородительницы до конца не отвергалось. В большинстве теорий фигурировали древние. Кто-то предполагал, что они были прародителями человеческой расы и расчистили окружающий космос от других рас. Кто-то считал, что люди были их слугами, и что те просто покинули эту вселенную. При этом для всех этих теорий было немало доказательств. Я же теперь начинал склоняться к мысли, что человечество возникло с моей планеты, и тому было много свидетельств. Слишком часто попадались предметы, традиции, особенности культур, схожие с земными. А ведь они на моей планете возникли не спонтанно, а развивались постепенно в ходе эволюции общества. Вот и тот же кофе, по моим предположениям, был тому свидетельством. Итак, изучив предложенные на рынке варианты, я остановился на небольшом кафе и ремонтной мастерской бытовых приборов и техники. Хотя хороших по цене предложений сейчас на рынке не было, в другие сферы соваться опасно, так как в них я совсем ничего не понимаю. Если с кафе более-менее все понятно, то вот для ремонтной мастерской требовались базы знаний. Я Конечно, изучил необходимые мне в данной сфере инфокристаллы во время полета, вот только они были не подтверждены опытом, и в первую очередь необходимо получить квалификационную отметку. К тому же желательно отработать хотя бы неделю в подобных заведениях для понимания всех нюансов бизнеса изнутри. Но, когда я в очередной раз просматривал объявление о продаже готового бизнеса, то наткнулся на срочное объявление о продаже в связи с переездом работающей мастерской по ремонту техники. Она продавалась за 20 тысяч кредитов, но была приписка, что возможен торг. Но заинтересовала меня не только цена, а то, что продавался готовый бизнес с двумя работниками, у которых заключены длительные контракты на 3 и 5 лет, что снимало много вопросов. Отложив все свои дела, связался с продавцом и назначил встречу. В последние дни я редко использовал свои псионические возможности, и поэтому могу спокойно прочитать мысли двух-трех человек сразу, а если не углубляться, то и больше. Вызвав такси, сразу отправился на встречу, сам изучая в сети все, что можно найти на эту мастерскую по ремонту. Помня опыт работы на станции во фронтире, я занялся поиском хакеров, которые могут нарыть в сети все, что угодно. Таких тут оказалось великое множество. И у них даже была своя группа, называющаяся «Мираж», где были рейтинги всех самых известных хакеров и взломщиков. При этом группа существовала официально и не вызывала никаких претензий у местных властей. Меня это удивило, я даже поискал в сети причины этого. Как оказалось, 30 лет назад Полиция решила пресечь деятельность хакеров в столице и начала на них облавы. А в ответ они взломали множество коммунальных и государственных серверов, парализовав работу целого города. И после долгих переговоров был найден компромисс. Власти не трогают их, они не трогают городские системы и даже помогают вычислить и нейтрализовать залетных хакеров, не соблюдающих определенный кодекс чести, который они разработали. Именно к ним я и обратился, выложив у них на сайте заказ за 500 кредитов найти всю информацию на данную мастерскую, ее владельца и причину продажи. Когда я прилетел к бизнес-центру, мне уже пришло письмо с выполнением моего заказа, где было довольно много информации по мастерской. Причина продажи крылась в конфликте с местными группировками, которые выбрали мастерскую как место разборок, претендуя на ежемесячную оплату за крышевание. называемое в этом мире «налог на воздух». Обе группировки контролировали довольно небольшую территорию, и данная мастерская раньше входила в сферу влияния одной из них. Но пять лет назад, по неизвестным причинам, вероятно, личными усилиями владельца, налог стала собирать с них другая банда, а предыдущая, которая после серьезной войны за территорию с другим преступным кланом, не смогла отстоять ее, так как сама потеряла очень большую территорию. И, вот теперь набрав сил, она решила вернуть свою собственность. И началось все с поджогов, ограблений, наездов, угроз и прочих методов давления. Дважды мастерская уже понесла серьезный урон, и за сгоревшую технику пришлось платить владельцу мастерской. В итоге он решил продать мастерскую и переехать в другой город. Встреча происходила в одном из многочисленных офисов, в Переговорной, куда пригласили меня и владельца мастерской. Чем хороши эти агентства по продаже бизнеса, так это их полноценная оценка не только общего состояния дела, но и складских остатков, заключенных договоров на ремонт и обслуживание техники небольших компаний, примерный баланс и ежемесячные доходы. Господин Васильев, познакомьтесь, это господин Никлеев. Он продает мастерскую по ремонту и обслуживанию бытовой техники. Меня же зовут Арий. Я буду вашим менеджером по купле-продаже мастерской. Вот тут отчеты, которые вы просили, можете их изучить. Согласно данным нашего аналитического отдела, стоимость в 20 тысяч кредитов довольно низкая, и срок окупаемости бизнеса составит не больше полутора лет. Чистый ежемесячный доход составляет от 800 до 1000 кредитов в месяц. Это с учетом выплаты зарплаты сотрудников, налогов, аренды помещения и других текущих платежей. проговорил менеджер. Я смотрел владельца и обратил внимание на круги под глазами и дерганные движения, свидетельствующие о плохом сне. Сам он был уже в возрасте, а с учетом нынешних технологий ему явно было за сотню лет. Одет он был в обычный костюм для деловых встреч, состоящий из черных брюх и пиджака. «Могу я узнать причину срочной продажи объекта?» – спросил я. Переезд в другой город. Решил отойти отдел и... вложив деньги в недвижимость, жить на ренту, ответил Никлеев. А что вы скажете про последний конфликт с местными преступными кланами? Два пожара, ограбления, угрозы владельцу? Спросил я, изучая его поверхностные мысли. От моих слов владелец мастерской вздрогнул и в голове замелькало множество мыслей, чувство страха и мысли о том, что нужно продавать за любые деньги, пока на него не повесили огромный долг за все годы что он платил другой группировке. «Вы что, читаете мысли? Об этом никто не может знать!» – проговорил нервничающий владелец. Менеджер с немым вопросом уставился на меня и все-таки спросил. «Мы проверили всю доступную информацию по мастерской и не нашли ничего об озвученных вами происшествиях». «Группа «Мираж» – это название вам о чем-то говорит?» – спросил я, посмотрев на менеджера. И, когда тот кивнул, я скинул на почту агентства полученные файлы и добавил, вот файлы, которые я получил от них. Господин Никлеев хорошо постарался, чтобы данная информация не попала в официальные источники. На него повесили долг за тридцать лет, что он платил в другой клан за защиту. Поняв, что не сможет самостоятельно решить данную проблему, он решил продать данный бизнес и скрыться в другом городе, а возможно и покинуть планету, поискав счастье в другой звездной системе. От моих слов продавец сразу паник, а менеджер погрузился в себя, изучая присланные мною документы. «Да, вы правы, спасибо, что сообщили нам. Это могло повлиять на наш рейтинг. Нашему агентству придется разорвать с господином Никлеевым договор, а его мастерскую внести в черный список столицы. Помимо этого, аванс уплаченный нам не выплачивается», — сообщил Арий. «Я готов купить данную мастерскую и самостоятельно решить все проблемы с претензиями клана, но всего за пять тысяч кредитов», сказал я, смотря на реакцию владельца. «Да как вы можете? Там только оборудование на двадцать тысяч кредитов», возмутился он. «Оборудование уже имеет серьезный износ, но так уж и быть, шесть тысяч кредитов», ответил я. «Не меньше пятнадцати тысяч, мне проще сдать все скупщикам», проговорил Никлеев. 8500 кредитов, и вы через 5 минут получите деньги и сможете уехать из города. В противном случае каждый час цена будет падать на 100 кредитов. Уверен, за вами наблюдают и времени у вас практически нет. Если я не ошибаюсь, то сумма вашего долга составит около 100 тысяч кредитов, а такие долги никто прощать не будет. Сделал я свое последнее предложение. Владелец задумался на минуту. и мне даже не стоило сильно напрягаться, чтобы считать его мысли. Он действительно боялся, что за ним следят, и даже нанял телохранителя на два дня, рассчитывая, что тот сможет его прикрыть. За все эти годы он сумел накопить приличное состояние в районе 50 тысяч кредитов, и у него уже был куплен билет на космический челнок, уходящий завтра вечером. Поэтому он хотел отсидеться на орбитальной станции, надеясь, что там его не найдут, Тем более, что билеты гостиницу на станции он купил по поддельному ID. У него были связи там, и он надеялся за небольшую взятку обменять билеты в последний до отлета час. Но за пределами этой системы искать его особо не будут. Во всяком случае, он надеялся на это. «Хорошо, но деньги прямо сейчас, и вы никому не разглашаете, что узнали», – проговорил он. Менеджер с вопросом на лице посмотрел на меня. «Я согласен». «Деньги у меня с собой», – сказал я. Оформление заняло около десяти минут, после чего мне передали документы на владение мастерской. На этом мы все и расстались. Правда, перед этим я взял контакты менеджера, оставив заявку на подбор небольшого кафе в том же районе города. Пользоваться своими псионическими способностями в полную силу я опасался. При поверхностном чтении мыслей через час следы моего присутствия стирались полностью. А вот если отдавать приказ на подчинение или глубоко копаться в голове, то такие следы будут держаться очень долго. На планете могут быть псионы-содружества, пусть и слабые, но они периодически проверяют выборочно людей, особенно в космопорте, на предмет таких воздействий с целью выявить псионов империи или скрывающихся одаренных. Такое проходит не каждый день, и во время моего прилета псион на станции отсутствовал. Но то, что он есть на планете, меня предупредил посол. Сразу после агентства по продаже бизнеса я отправился в охранную фирму, где заключил договор на охрану мастерской от любого типа угроз, включая наезды бандитских группировок. Правда, эта услуга обошлась мне в 3000 кредитов, не учитывая расходов в случае прямого конфликта. Параллельно с этим договорился с рекламным агентством о встрече в мастерской для срочной смены вывески. В голове предыдущего владельца я прочел мысли, что о смене владельца узнают не скоро, и у него будет время покинуть планету, а я решил этим воспользоваться. Зная структуру преступных кланов и имея опыт работы с ними, я понимал, что сбежать с деньгами ему никто не даст и в любом случае его поймают, а возможно и убьют после того, как отнимут все, что у него есть. Поэтому я рассчитывал продать информацию о нем в обмен на решение вопроса с долгом. Согласовав все нюансы, я договорился о встрече непосредственно в мастерской с представителем охранного агентства и с рекламщиками. Они должны будут оценить объем работы и за час изготовить вывеску, а представитель охранного агентства приедет с двумя охранниками и оценит возможные дополнительные расходы прямо на месте.